Глава третья. Как я уже сказала, нам нужно придумать, где мы будем ночевать, продолжила Ольга гнуть свою линию. На работе ей приходилось работать с разными людьми, и всегда требовалось оставаться максимально вежливой и терпеливой, и никого не волновало, что некоторые клиенты буквально напрашивались на грубость. И где мы могли бы переночевать? задумчиво спросила Людмила Ивановна. А вдруг за нами придут, а нас тут нет? Кто придёт? Не совсем поняла Ольга. Они ведь уже обсудили этот вопрос и решили, что попали в другой мир. Кто здесь мог за ними прийти? Мало ли кто, женщина поджала губы. Должны ведь они как-то отслеживать перемещения людей. Вряд ли наш перенос был санкционирован. Маги обязаны заметить какие-нибудь колебания магии. Мужчина рядом хохотнул. Ольга взглянула на него. "Ты это серьёзно?" спросил он, глядя на женщину. Из ума выжила старая. "Какие маги?" Людмила Ивановна зло посмотрела на Игоря. "Очень хорошо", чпорно произнесла она. "Тогда как ты объяснишь то, что происходит? Я надеюсь, ты себе ещё не все мозги пропил. И помнишь, где был до того, как свалился мешком с дерьмом посреди этого холма?" Ольга посмотрела на женщину с долей усталости. "Неужели снова?" Людмила Ивановна права. Взяла Ольга слово, пока все опять не переругались. Все мы, насколько я помню, стояли на остановке. Потом в нас въехала газель. После этого все мы оказались здесь. Я, конечно, не эксперт, но не могу придумать ничего другого, кроме магии. В ином случае, как мы могли оказаться в этом месте? Договорив она выжидающе посмотрела на Игоря, замечая краем глаза, что молодёжь прислушивается к происходящему. "Деремя это всё", выплюнул мужчина. "В коме мы все разом?" усомнилась Оля. "Вы все просто бред моего мозга", Ольга вздёрнула брови. "Уверяю вас, что мыслью совершенно самостоятельно и точно не являюсь плодом вашего воображения", произнесла она, отчасти понимая, что людям сложно принять что-то фантастическое. Легче объяснить происходящее чем-то привычным и обыденным. Игорь смирил её взглядом и скривился. "Да, это точно. Мой мозг не смог бы придумать кого-то настолько занудного", он фыркнул. "Но, маги, ты ещё скажи, что попали сюда мы из-за того, что портал не в том месте открылся". Тишина была ему ответом. "Да вы бредите", усмехнулся он и махнул рукой. "Думаете, что хотите? Я в этом не участвую". Оля перевела вопросительный взгляд на молодых людей, безмолвно спрашивая их мнение. Вы правда думаете, что это, девушка всклипнула. Другой мир и снова молчание. Оно явно не понравилось Алине, потому как она опять начала рыдать, бормоча что-то про родителей, подписчиков, канал и запись в салон. Хорошо, если с этим разобрались, то давайте обсудим вопрос ночёвки. Подожди. прервала её Людмила Ивановна. Что насчёт магов? А что насчёт них? Если они придут за нами? Ольга задумалась. Она сомневалась, что кто-то будет их искать, но не исключала такой возможности полностью. В конце концов, кто-то ведь открыл портал, забросивший их сюда. В принципе, всё могло произойти случайно. Например, две реальности сблизились на короткий миг слишком сильно, и из-за этого на долю секунды появилась возможность попасть из одного места в другое. Если этот мир действительно магический, то живущие тут маги могли ощутить всплеск силы или не могли, смотря на каком уровне находится местное общество. Ольга ощутила, как по коже бегут мурашки. Она на миг представила, что здесь вообще нет разумной жизни. Она немедленно выбросила подобные мысли из головы. У неё слишком мало информации, чтобы делать выводы. Тогда мы будем дежурить по очереди, предложила она. Почему бы нам просто не остаться здесь? Людмила Ивановна поднялась и нахмурилась, оглядываясь. На этом холме нет ничего, кроме камней. Ещё не вечер, а ветер уже прохладный. Боюсь, ночью мы просто замёрзнем, если останемся в таком открытом месте. А мы прижмёмся, со смешком сказал Игорь, пошло поиграв бровями. Оля его проигнорировала. И всё-таки, мне кажется, что уходить плохая идея, поджав губы, упрямо произнесла Людмила Ивановна. Ольга вздохнула и перевела взгляд на Игоря. Что думаете вы? Я уже высказался, хмыкнул он. Мы просто прижмёмся друг к другу и согреемся теплом наших тел. В его голосе слышались грязные намёки. Оля не была впечатлена этим. Она посмотрела на ребят. Максим пожал плечами, давая понять, что ему пока всё безразлично. Артём тоже не высказал ничего против. На Алину Ольга даже не рассчитывала. "Что ж", сказала она, поняв, что люди ещё не готовы уйти. Судя по всему, они всё ещё цепляются за прошлое, и этот Холм стал для них чем-то, что связывает их с тем миром, Увести всех отсюда в ближайшее время вряд ли получится. Тогда ночуем тут. Никто явно не желал разговаривать с другими. Троица молодых людей обособилась, не обращая на остальных внимания. Людмила Ивановна продолжала время от времени просматривать свою сумку, словно хотела убедиться, что ничего не пропустила. Игорь беспрестанно курил. Ольга намеревалась сказать ему, что не стоит тратить все сигареты разом, ведь купить их здесь негде. Но промолчала. Заводить ещё один нервный разговор не хотелось. Местная звезда, которую Оля решила называть для удобства солнцем, приближалась к горизонту. Становилось прохладнее. Северный ветер, налетающий время от времени, пронизывал до костей. В принципе, было не так уж и холодно, но Ольга была в тонком платье, да и нервы давали о себе знать. Устроившись удобнее на земле, уколола одного из небольших камней. Она подтянула к груди колени и обняла их руками. Ольга заметила, что Игорь то и дело оглядывался и посматривал на небо. Сначала она не придала этому значения, а потом поняла, что мужчина, кажется, всё ещё не верит, что это другой мир и ждёт помощи извне. Неужели он действительно думает, что за ними прилетит вертолёт и заберёт их в привычную жизнь? Это было бы замечательно. Никто не спорит. Но Оля не собиралась закрывать глаза на факты. Никто за ними не придёт, по крайней мере, из их прошлого мира. Положив голову на колени, Ольга закрыла глаза. Звуки стали отчетливее. Лес вокруг устрашающе шумел. В траве пели насекомые, а в кронах деревьев редкие птицы. До вечера никто ничего не сказал, не считая молодых людей. Они тихими голосами переговаривались друг с другом, продолжая успокаивать всё ещё сильно нервничающую Алину. Под вечер девушка всё-таки уснула, удобно устроившись в объятиях Артёма. Сам парень сидел не так удобно, но он и слова не сказал, оставаясь неподвижным. Второй юноша сидел рядом, и время от времени Панура посматривал на парочку. Всё ясно, неразделённая любовь. Когда солнце скрылось за горизонтом, стало совсем холодно. Поёжившись, Оля поднялась и прошлась, разгоняя кровь, а потом принялась внимательно осматривать находящиеся на холме камни. Хотелось хоть как-то укрыться от ветра. Отыскав подходящий валун, она спряталась за ним, сжавшись. Идею всеобщих объятий Ольга не поддерживала. Ей не хотелось так близко контактировать с незнакомыми людьми. Спать было невозможно. В темноте все звуки стали более тревожными. Дневные птицы и насекомые замолчали. На смену им пришли ночные жители. Было что-то угрожающее в том, как ухала птица где-то неподалёку. "Заткнись, тварь", закричал внезапно Игорь. Ольга вздрогнула и выглянула из-за валуна. В этот момент мужчина нагнулся, схватил камень и кинул его в сторону, откуда доносилось уханье. Само собой до леса он не докинул. Но птица на короткий миг замолчала. Видимо, её отвлёк вовсе не камень, а звук голоса Игоря. "Не стоит кричать", предупредила Ольга. "Здесь могут обитать хищники, вы можете их привлечь". "Тебя забыл спросить, что мне делать?" огрызнулся мужчина, потянувшись за сигаретами. Вот только их не осталось. Это только ещё больше его разозлило. Смяв пустую пачку, Игорь раздражённо бросил её и сплюнул на землю. И вообще, держала бы ты рот на замке, Белоснежка. Ольга нахмурилась, но начинать ссор у не стало. Она действительно считала, что им следует вести себя тише. Кто знает, какие животные водятся в лесу. Днём никто к ним не пришёл. Но что насчёт ночи? Если это глухой район, то тут вполне могут водиться волки или медведи. Ни одного из них Ольга не хотела видеть вблизи. На прозвище она решила тоже никак не реагировать, хотя Игорь и произнес его так, что не оставалось сомнений, какой смысл он в него вкладывает. Картинку с белой девушкой на диване с группой темнокожих мужчин видели многие, Ольга в том числе. Кожа Оли действительно была белой. На улице ей приходилось бывать редко, да и она больше любила сидеть дома. В солярий не ходила, она не верила, что в этом может быть какая-то польза. Отпуска проводила обычно тоже дома. Путешествия ей нравились лишь в гипотетическом плане. Ольга могла смотреть ролики в интернете, вздыхать о том, как где-то там хорошо, но из дома вытянуть её было сложно. Каждый раз, подумывая о том, чтобы поехать куда-нибудь на море, она спотыкалась о нежелание суетиться. Это ведь надо было собирать вещи, куда-то идти, ехать или лететь, волноваться, следить за багажом, Опять волноваться. В общем, за свою жизнь Ольга так нигде и не была, но её это совершенно не расстраивало, благодаря возможностям, которые давали современные устройства. Она могла наблюдать за тем, как путешествуют другие. Этого ей вполне хватало. Вдали завыли. Ольга вздохнула. Классика жанра. Ночь, лес, как же без волков. Подняв голову вверх, Желая спросить Господа, за что ей это всё, Ольга замерла с приоткрытым от удивления ртом. Посмотрите, просепела она тихо. Никто её само собой не услышал. Ольга встала, ощущая, как затёкшее от долгого сидения тело протестует. Посмотрите туда, повторила она громче. Что ты? начал Игорь радостно, явно решив, что у него всё-таки появился компаньон для ссоры. Но заметив то, на что указывала Ольга, замолчал. Людмила Ивановна тихо охнула, а юноша, сидевший рядом с парочкой, встал. "Это", тихо начал он и замолчал. "Что ж", Ольга закрыла рот и качнула головой, будто до сих пор не верила в то, что увидела. "Теперь у нас нет никаких сомнений, что это другой мир. Неудивительно, что стало светлее. Дело было в местной луне". точнее, в лунах. Да, их было две. Одна больше, другая меньше. К тому же, у первой луны был пояс, как у Сатурна. Наверное, когда-то давно вторая луна врезалась в первую, и после столкновения вокруг большого тела образовался астероидный пояс. Конечно, Ольга не была астрономом, но смотрела несколько роликов о планетах, существующих во Вселенной. И пусть картина перед ней выглядела нереально, Оля понимала, что в космосе возможно многое. Отойдя от шока, все принялись выражать своё мнение. Людмила Ивановна, которая оказалась бы одна из первых, поняла, что к чему, всё-таки расплакалась. У Игоря снова началось словесное недержание. Своими криками он разбудил Алину. Девушка, осознав ситуацию, присоединилась к Людмиле Ивановне. Артём с Максимом выглядели уставшими и беспомощными. Ольга не мешала спутникам выплёскивать эмоции, но время от времени с тревогой поглядывала по сторонам. Ей было неуютно от окружающего леса. Теперь, когда теория о другом мире подтвердилась, лес вокруг стал ещё более зловещим. В прошлом мире в лесу они могли опасаться только диких зверей. Уже немало, если так подумать. Но здесь, в месте, которое им не известно, из чаще может выползти всё, что угодно. Сразу вспомнились старые сказки о существах, живущих в лесу. Взять хотя бы лешего. Что подобное создание сделает с теми, кто тревожит его покой? Ольга просто не могла вообразить, что может существовать в другом мире. Когда крики стали совсем невыносимыми, она не выдержала. "Тише", попросила она. "Вы с ума сошли так шуметь? Мы посреди леса в другом мире. Кто знает, какие твари живут в этом месте?" Вы хотите привлечь всех сюда? Вам жить надоело? Вы забываете, что мы теперь не в нашем уютном городке, где можно кричать посреди ночи, и соседи стерпят, потому что не хотят лишний раз связываться с полицией. Где ваш здравый смысл? Вы ведь взрослые люди. Ольга запнулась, покосившись на молодых людей. Впрочем, те тоже уже не дети. Возьмите себя в руки. Договорив, Ольга выдохнула. Не хотела ведь вмешиваться, пыталась понять, но эти крики оказались выше её сил. Она боялась за свою жизнь и опасалась этого места, и терпение всё-таки лопнуло. На холме стало тише. Людмила Ивановна перестала голосить, продолжая плакать беззвучно. С её стороны теперь доносились только жалобные всхлипы. Игорь выругался в последний раз, пнул ближайший камень, прошипев что-то о том, как его достали проклятые бабы, которые не дают ему покоя даже в другом мире, а потом ушёл на другой край холма. Троица прижалась друг к другу. Алина спрятала лицо на груди Артёма, дрожа всем телом. Молодой человек неодобрив взглянул в сторону Ольги, будто это она была виновата в состоянии девушки, а потом начал мягко гладить возлюбленную по голове. Оля облегчённо выдохнула. Она надеялась, что этим людям хватит здравомыслия молчать до самого рассвета. Её плечи опустились. Напряжение, властвующее в теле, начало медленно уходить. Ольга ощутила усталость. Опустившись на землю, она скинула туфли и потёрла гудящие ноги. Потом поджала их под себя, пытаясь таким образом согреть. Она устроилась удобнее и снова взглянула на небо. Вид был нереальным. Разве в нормальном мире такое возможно? Больше всего удивляло чуть светящее кольцо вокруг большой луны. Сглотнув комок в горле, Оля посмотрела в сторону леса. Неизвестность пугала. Ночью стало ещё холоднее. Устав стучать зубами, Ольга, так и не уснувшая, встала и начала осторожно двигаться, пытаясь таким способом хоть немного согреться. Могу помочь? Услышала она неподалёку. Резко развернувшись, она увидела сидящего в нескольких шагах Игоря. "Иди сюда", Оля поморщилась. Ей совершенно не понравилось, каким тоном говорил Игорь. Было в нём нечто покровительственное и снисходительное. "Спасибо, мне и так хорошо", отказалась Ольга. Она понимала, что, возможно, поступает глупо. В первую очередь надо беспокоиться о выживании, а не о гордости. Но ничего не могла с собой поделать. Сейчас, когда они так далеко от дома, следовало быть более внимательной. Ей не хотелось превратиться в женщину Игоря. Вряд ли тот был чутким и понимающим парнем. "Я вижу", Игорь тихо хохотнул. "Не могла ещё, короче, платье надеть. Ему явно не понравился отказ. Сначала одеваются как шлюхи, а потом стонут, когда их насилуют". Судя по тону, мужчина снова начал заводиться. А мужиков потом сажают. И за что? А нечего дырой своей светить всем подряд. Оля не стала слушать дальше. Просто отошла обратно к своему камню и села, подтянув ноги к груди. Она пыталась уснуть, но мысли продолжали беспокойно вертеться. Что с ними теперь будет? Как они выберутся из этого места? Живут ли здесь люди? Если нет, то кто живёт? Как местные встретят землян? Спустя время она услышала рядом шаги. Подумав, что это Игорь, Ольга вскинула голову, желая снова отказать, но это была Людмила Ивановна. Она остановилась неподалёку и замерла. Оля не стала ничего спрашивать, просто слегка подвинулась, освобождая место на земле. Женщина со вздохом села. Под утро, Ольга, чувствуя одним боком тепло человеческого тела, всё-таки уснула.